дождя Приехал я в Перм, на выставку друга, скульптора Альфиза Сабирова. Вызвал такси, чтобы на открытие успеть. Сажусь. Водитель спрашивает, куда поедем? У вас же есть адрес в приложении, я указывал. Да, но там Пермская художественная галерея, я думал, вы ошиблись. Почему? Ну а кто в здравом уме поедет вечером в художественную галерею, в Перми, в пятницу? «А почему нет?» «Так скучно же». Хм. Скучно – это, когда человек просто не понимает, зачем». «То есть вы хотите сказать, что если я пойму, зачем мне что-то нужно, то это что-то станет мне интересно?» «Именно так. И зачем?» «Что зачем?» «Зачем мне искусство?» «Так откуда же я знаю?» «Я знаю только, зачем оно мне?» Ну и зачем? Затем, что искусство делает мою жизнь насыщенной символами, позволяя ощущать себя не белкой в колесе повседневности, а важной частью этого мира. Как-то сложно, высокопарно и неубедительно. Ну хорошо. Мои картины стоят сотни тысяч рублей, а мои книги об искусстве покупает и читает огромное количество людей. Ого! Водитель задумался. Едем. На улице льет дождь, стучит по лобовому стеклу в унисон мыслям двух разных, но, судя по всему, молчащих в данный момент об одном и том же людей. «То есть все ради денег?» «А почему бы и нет?» «Вас же не устроил мой первый ответ?» «Подъехали к месту. Выхожу. Водитель меня останавливает. «Постойте. Вы же меня обманули, что все ради денег?» «Конечно». «Тогда ради чего?» Я смахнул капли небесной воды со своего улыбающегося лица и ответил «Ради дождя». На ступенях входа в галерею я обернулся. Водитель сидел в машине, смотрел на дождь и улыбался. «Мы частенько думаем, что наша жизнь плохая. И даже те, кто сейчас начнет возмущаться, Дескать, я живу в единении с миром, смотрю на жизнь позитивно и вообще счастлив со страшной силой, будут не очень честны, за редким исключением. Мысли о том, что что-то как-то не алло, и не мешало бы, чтобы все вокруг было устроено как-то посправедливее по отношению ко мне любимому, никогда не оставляет людей. И технологии позитивного мышления тут не сильно помогают. Тем более, что они, как правило, полная хрень. Причем вся ирония ситуации в том, что этот внутренний пассаж о плохой жизни – большое заблуждение. Если посмотреть непредвзято, то что мы увидим? Хочешь есть? Пожалуйста. Любая еда на выбор. Заработать денег? Но ну, может каждый, и это не так трудно, во всяком случае, на жизнь хватит. Деятельность? Да ради бога. «Все, что заблагорассудится. Отношения без проблем. Никаких ограничений. Самопроявление заведи Инстаграм и самопроявляйся без остановки. У нас все есть, и в этом проблема». Лет 50 назад американский ученый Джон Калхун провел эксперимент с популяцией мышей. Назвали этот эксперимент «Вселенная-25». Мышам были предоставлены идеальные условия – секс, еда, лечение, комфортная среда, безопасность. И несмотря на первоначальный бурный рост, через несколько лет популяция вымерла. Сколько раз не повторяли этот опыт результат один и тот же. Почему? А потому что незачем. Незачем жизнь и развиваться, когда все есть. Не в розовых мечтаниях, а по факту, биологически. Нет природного смысла. Но оформировать собственные смыслы мыши не способны. Но мы-то способны. И именно поэтому мы, люди, так зависимы от идей и убеждений. Я думаю, расхожая фраза «смысл жизни в самой жизни» чушь. Нет в жизни никакого смысла, если мы его туда не принесем в своих собственных ладошках или не воспримем его от иных инстанций. Особенно сегодня, когда чисто природный смысл растворяется в изобилии современности. Иду по улице. Подходит ко мне мужик за трапезного вида. «Молодой человек, не хотите поучаствовать в соцопросе?» «Нет». «А совесть у вас гражданская есть?» Совести-то у меня во с прицепом, а времени нет. Тогда, тогда гони рубь, Дармедонт Евлампеевич. Ну, разговорились ясное дело Семеныч оказался христоматийным постсоветским синяком, кандидатом наук, бывшим сотрудником Института философии и права Уроран, даже моего научного руководителя, академика Татаркина, знал. В 90-х забухал. Квартиру по кривой схеме пропил, жена ушла, живет в частном домике, оставшемся от мамы. Подрабатывает по мелочи, листовки там раздает, соцопросы всякие. Семенч, говорю, чем помочь? А чем ты мне поможешь? Я есть продукт конфликта постмодернистской вседозволенности и советской исхотологии. Не верю я уже в светлое будущее, а другой веры ей не хочу. «Денег надо?» «Надо. Но ты мне не давай. Нарушишь тонкий баланс самоуважения и самоуничтожения. Слушай, а купи мне книги. Они сейчас дорогие, а я хочу, как раньше, новенькими страничками с запахом легкой промышленности пошуршать. Пошли в книжный, спрашиваю. Что купить? А что хочешь, то и купи». Плыву по течению который год, чего сейчас выделываться-то? Ну, думаю, чего ему купить-то? огне борто, Проблематику современного неомарксизма, Пилигримов Бродского. Тот взгляд упал на книгу с громким названием «Думай и богатей». Семёнович встрепенулся. «Э, нет, эту не надо». «Почему?» «Оно ведь как? Может, конечно, и верно, что надо думать как миллионер, чтобы им стать». Только надо еще и хотеть, а я не хочу». Короче, купил ему сборник по истории культурной экспансии царской России. Попрощались. «Иду, думаю». Внутренний голос. «Вот, Михалыч, тебе яркий пример ущербности проклятого вопроса советской философии. Бытие определяет сознание или сознание бытия. «Почему это?» Потому что в человеческом смысле бытие и есть сознание, и каждый из нас живет в собственной реальности. Из вас это, простите, из кого? Из странных персонажей, мнящих себя субъектами? Ну, да, хмыкнул голос и против обыкновения не стал пререкаться. Никого не напоминает? Собственная реальность. Если она и есть то проявляется эта странная вещь прежде всего в мировоззрении. Мировоззрение — это такая штука, которая определяет наши действия, отношение к миру, а, следовательно, и самую нашу индивидуальность. Как пример. Однажды к Пикассо пришли журналисты и спросили, как ему удается быть таким разным, делать такие странные вещи, которые при этом затрагивают огромное количество людей. Пикассо подумал и ответил. «Одни видят, что есть, и спрашивают, почему. Я же вижу, что могло бы быть, и спрашиваю, почему нет. Это и есть мировоззрение. И неудивительно, что этот человек стал одним из величайших художников за всю историю. Ключевая проблема с мировоззрением заключается в том, что оно во многом случайно. То есть, как правило, мы не занимаемся его формированием осознанно. Наши представления и убеждения основываются на семейных историях, на фрагментах прочитанных опусов в соцсетях, мнениях друзей, полунаучных клише и стопудовых, при этом никогда не проверяемых истинных. В этом смысле мы как пылесос. Открой его и обнаружишь там кучу интересных субстанций. От ниток и монет до обрывков текстов, новогодней мишуры и вселенской пыли. Только пылесосу все равно. Он будет работать и исправно выполнять свою функцию вне зависимости от состава этого перегноя. А мы? По сути, мировоззрение представляет собой ответ на три вопроса. Первое. Ключевые представления о реальности. О том, каков мир как я к нему отношусь и как он относится ко мне. Второе. На чем действительно основаны мои убеждения и каковы реальные приоритеты в моем процессе потребления информации. Третье. Зачем я делаю то, что делаю? Хочу ли я делать это дальше, если нет, то почему? И что нужно делать еще, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы? Попытавшись ответить на эти три вопроса, что, кстати, очень непросто, мы увидим кучу нестыковок, путанных историй и черных дыр. Надо ли с этим что-то делать? Я думаю, да. Только не стоит искать быстрых ответов. Придется скрупулезно собирать свою картину мира заново. Осознанная работа с мировоззрением нужна еще и для того, чтобы создать в себе устойчивый полюс силы. С нами случаются неудачи, неприятности, несчастья или даже беды. Это факт. И нам нужно что-то твердое и ценное, что можно положить в нужный момент на другую чашу весов. Ведь единственное, что по-настоящему лечит и дает энергию жить, как говорил Виктор Франкл, это важные смыслы. Я всегда считал, что жизнь – наполнена смыслами. Но идея, что в основе всей человеческой идентичности лежит смыслообразование, как-то не приходила в голову. Но если подумать, эволюция в человеческом контексте — это эволюция смыслов, процесс разворачивания смыслообразования. И человек есть человек в той степени, в кое он необходимое звено этой цепи. Как арена, то есть пространство, где происходит игра, место становления и борьбы идей. Как участник, тот, кто формирует смыслы, интерпретирует и транслирует их. Как инстанция, тот, на кого направлена энергия идеи, ее посыл. Мы все арена. И по отдельности и вместе. Мы все участники. Мы все инстанция. Это ясно. Но как и в каком соотношении? Мне кажется, человек как арена раскрывается в форме фонового знания, то есть conventional wisdom, совокупности как бы самоочевидных, но критически неосмысленных представлений. Человек как участник раскрывается в виде осознанных действий по достижению целей или реализации, воплощению, провозглашению принципов. Человек как инстанция раскрывается в виде желаний. Можно ли выйти за пределы этой игры? Я считаю, что в рамках человеческого нет. Но вот конфигурировать эту матрицу можно по-разному. Не в формате объявлений и курсов в интернете типа «Постижение космической мудрости» и «Маникюр на дому» а просто самим фактом принятия, что человеческое – это смысловое. А значит, к смыслам надо относиться бережно, осторожно и с ответственностью. Надо не кому-то и не потому, что так кто-то сказал, а конкретно мне. Потому что быть просто базой для статистики как-то малоувлекательно, а скорее всего еще и вредно. Причем в этом случае молока точно не дадут. Все, наверное, проходили котлован Платонова в школе. Ощущение безысходности и обреченности от истории, тревожного неприятия заочно живущего-вощего, уходящего в ночь под мучительный свет звезд вопрошающего неба, уходящего, чтобы никуда не прийти. Сменилась наша социальная реальность. Но мучительный свет звезд никуда не делся из суровой высоты вопрошающего неба закрадывается ко мне мысль. Наша траектория часто не сильно отличается от пути, достигшего дня 30-летия личной жизни героя Андрея Платонова. Как-то на лекции мне задали вопрос о том, как я отношусь к успешности. И, надо признаться, ответить было очень непросто. Дело не только в том, что сегодня успех — занял в умах людей уж слишком большое место, как главный критерий жизненной состоятельности. Но и в том, что под успехом подспудно подразумеваются богатство и известность. А этого согласитесь, для настоящейсти жизни и в личном, и в социальном плане как-то, как говорил герой моего любимого мультика, маловато будет. Что плохого в стремлении к материальному благополучию? и признанию окружающих, да, собственно, ничего. Вот только когда это превращается в тотальную цель и во всепоглощающий критерий, а так обычно и происходит, уж можете мне поверить, на себе проверил, то это прям беда-беда. По-научному говоря, случается эрозия значимости, когда жизненные смыслы выхолащиваются до второстепенных но внешне привлекательных и социально одобряемых маркеров. Услышал тут у Быкова фразу. Она, впрочем, о литературе была, но, мне кажется, здесь очень уместно. Когда содержание скомпрометировано, на смену приходит культ формы. Тот же Кант получил первую стабильно оплачиваемую работу после сорока, а дом смог купить в шестьдесят. А ведь это Кант один из величайших мыслителей за всю историю рода людского. В погоне за деньгами и как источника выживания, и как источника возможностей, и как показателя статуса не пишутся великие стихи и романы, не создаются философские школы, не делаются научные открытия, не рождается музыка и живопись, не вспыхивает любовь, не пестуется доброта. В погоне за деньгами рождаются только деньги. Ну или геморрой. При этом я ничего не имею против денег, популярности и стремления к целям. Отнюдь это важные штуки. Все хотят вкусно есть и сладко спать. не я не исключение. Но упаси меня Господь поставить всю свою жизнь на эту хромую лошадь. Скажу вам страшно непопулярную вещь. Деньги нужны только для того, чтобы о них не думать, а состоятельность человека определяется в моменте ощущением полноты жизни, а ретроспективно созданными им смыслами. И все же, если быть честным, то противоположностью успешного успеха частенько становится неосознанная независимость и жизнь в потоке, а банальная инфантильность. Так устроена современная жизнь, что нам надо есть, пить, одеваться, отдыхать, учиться, проявляться. И все это стоит денег, которые необходимо зарабатывать, если, конечно, у вас нет богатого дядюшки за границей. Отказ от этого под предлогом того, что я непризнанный гений и вообще против социально навязанных стереотипов – глупость. Особенно это касается мужчин. Ведь если твоей семье нечего есть и так далее, то изображать из себя страдающего Ван Гога по меньшей мере стрёмно. Именно поэтому, кстати, Малевич при всей его гениальности не мой герой. Тот же Некрасов много сокрушался, что ему приходится работать как лошади. Вот только он стал при этом Некрасовым. И не только великим поэтом, но и великим издателем, деятелем. Щукин, Морозов, Мамонтов, Куинджи, Семирадский, Фешин, Мане, Матис, Магрит. Продолжать можно долго. Зарабатывать на достойную жизнь нужно. Тем более современный мир, несмотря на его вседовлеющесть, дает для этого много возможностей. И тут, мне кажется, важно просто найти свой способ. Причем любой. Ну, законный, конечно. То есть неважно, на чем именно вы зарабатываете. На своем творчестве, на проекте своей жизни или вообще какими-то левыми делами. Какая к черту разница? Значит ли то, что творчество или любимое дело не приносит денег, что вы неудачник? Совсем нет. Но означает ли сие, что не надо об этом думать и искать варианты? Тоже нет. Бывают моменты, когда надо все свои творческие замыслы Отложить, посмотреть на свои золотые руки, ноги и. заняться банальным заработком. Ничего страшного в этом нет. И уж точно корить себя тут не стоит. Просто не надо забывать, что это всего лишь этап, который нужно пройти, и пройти, возможно, даже не раз. Но все же жизнь дана нам ради чего-то большего. Не зря еще 20 лет назад ювенал сказал, что. Высший позор ради жизни утратить ее смысл. Ради дождя. Что это? Розовые сопли? Мечтания о единении с космосом? Благие мысли о мировой художественной культуре? Отнюдь. Это когда ты снимаешь с головы черную шляпу, заслоняющую мучительный свет звезд вопрошающего неба и с благодарностью принимаешь на свою больную голову дождь, приносящий очень важные «зачем». Вы можете сказать, что это все ерунда, что завтра рано вставать, идти на работу, платить за свет, покупать колбасу и гасить ипотеку. Вы можете сказать, что «я это выдумал» и шляпу, и звезды, и их вопрошание. Да, черт возьми, я это выдумал. Как Рембрандт выдумал блудного сына, как Седокова выдумала свои письма к нему, как Малевич выдумал «Черный квадрат», как Твардовский выдумал Теркина, как Ефремов выдумал свой щемящий сияющий коммунизм в часе быка. А «Знаете, нельзя выдумать то, чего нет. Можно выдумать только то, что по-настоящему есть». Есть как всепоглощающее есм. Ни много ни мало, ни по сравнению с чем-то, невозможно с этой точки зрения, ни по здравому размышлению, а просто есть. Ведь тот, кто умер, тот никогда не жил.